Это были баги, или руконоги, или гигантские скалопендры с почти человечьими лицами и восемью абсолютно одинаковыми ногами. Жуткие твари длиной метров полтора, морда словно морщинистая кожаная маска, содранная с лица трупа. Затылок состоит из четырех сегментов, переходящих в такую же сегментированную спину. Ноги мощные и когтистые, пригодные не только для передвижения, но и для хватания разных предметов. Например, как сейчас: тесаков, копий, топоров и другого колюще режущего инструмента вполне понятного назначения. У иных в руконогах было зажато аж по 6 единиц вышеназванного оружия, и при этом они довольно резво по-людски чесали на двух задних конечностях. Знакомые зверюшки встречались. Помнится, я их шамана обидел пулей в башку, когда тот собирался подвесить Настю к танковой пушке. Вот она, справа от меня шипит от ярости, затвором клацает. Стало быть, не забыла старых друзей. Но с воспоминаниями потом, потому как реальность восьминогая актуальнее. И много их, черт, только вот к крепости они подходить не торопятся, ждут чего-то. и при этом выстраиваются в несколько сплошных линий наподобие македонской фаланги. Не особо верная тактика. Я бы на их месте рассредоточился вокруг бутырки и атаковал разом. Конечно, кормовые, вооруженные дубинами, копьями и найденными только что полошами до да богинетами, так запросто не сдадутся. Фиф уже вернулся на свой командный пункт и сейчас, небось, снова сидел на столе, поджав лапки, закрыв единственный глаз и, словно опытный кукловод, мысленно дергал за ниточки откормленных сумоистов. Тото то тяж -то приплясывает на стенах от нетерпения, и глаза горят, как у вменяемых. «Поскорей бы уж», — проговорила Настя, стоящая справа от меня. «В ее руках лежал автомат АК-200 с пристегнутым штык-ножом». Плюс на поясе длинный, острый меч с фигурной гардой, защищающей кисть. Пала шлейб гвардии конного полка, в которых в схроне был целый отдельный сундук. Я, кстати, тоже таким запасся. Ну, не бритвы же с руконогами драться. Нож, конечно, дело хорошее, но брезгливый я, однако. И чем длиннее будет зубочистка, на которую придется насаживать членистоногих тварей, тем лучше. Данилу, кстати, холодное оружие Екатерининской кавалерии не заинтересовало. Это и понятно. На кое оно ему, когда у него в лапищах зажато аж два меча? Один подлиннее, другой покороче. вал за спину закинут небрежно. Да уж, правильно классик высказался. Старую собаку не научишь новым фокусам. У дружинника две любви на всю жизнь. Меч и пулемет-корд. Остальное его не впечатляет. Кстати, идея. Если оно ему без надобности, то не грех и одолжится. А я все думаю, с чего это так неуютно себя чувствую? Оказывается, стою на стене будто голый, На поясе пистолет и средневековое пырялова. К предплечью бритва пристегнута. И все. Внизу же шебуршится толпа неприятных с виду тварей голов в двести. И намерения у них очень очевидные. Я опустил бинокль. Данила... «Слышь, что скажу?» «А?» — повернул ко мне голову дружинник. Фейс довольный, в глазах боевое безумие плещется. Но так пока, на донышке. Не затопило еще радужку и мозги багровой пеленой. Правда, уже под давлением, и манометры зашкаливают. Понятно, что стол за спиной будет последнее, о чем эта машина для разделки туш подумает, когда руконоги полезут на стены. Только мешаться будет. «Тебе вал сильно нужен?» Данила улыбнулся еще шире, сунул один из мечей в ножны, снял автомат со своей широченной фигуры и протянул мне. «Как-то я сразу не подумал, что тебе оно больше пригодится», — сказал дружинник. «Забирай насовсем, а то привыкну к хорошему». «А что в этом плохого?» — недовольно проворчал я, принимая оружие. Больно легко Данила с ним расстался. Не впрок пошла наука. Помню, как он бросил такой же автомат и кинулся на Нео с ножом. «Получается, ничему я его не научил». «Отвыкать-то оно сильно сложнее», — ответил Данила, отдавая мне подсумок с запасными магазинами и вновь вынимая из ножен второй меч. «Черт, а ведь он прав!» Судя по рассказу Насти, лавочка на Кантемировской закрылась намертво, так что придется учиться снайперской стрельбе из егерского штуцера, перед выстрелом забивая в него пули молотком с дульной части ствола. Но это потом. Сейчас я осмотрел оружие дружинника и остался доволен. Все-таки кое-чему я его научил. Автомат вычищен почти идеально. На первый взгляд глушителем его об стены не били, и на том спасибо. Единственное с патронами не очень. В стандартном подсумке для АЭС ВАЛ два магазина, третий присоединен к автомату. Итого в сумме 60 патронов, а больше нету. Я спросил на всякий случай, надеясь на чудо, но чуда не произошло. Данила лишь головой мотнул. Понятно, все, что не корт, это не огнестрел. А зачем мне огнестрелу патроны? Хотя зря я вредничаю. И на этом дружиннику спасибо. Я прикинул расстояние. Пойдет. Метров двести где-то. «Если сейчас начну работать одиночными в черепа руконогов, то десяток точно положу до тех пор, пока остальные 190 особей добегут до стен и начнут швырять в нас свои колюще-режущие орудия». «Я покосился на Настю. Не стреляет. Значит, и мне не надо. Они местные, лучше знают, что к чему. Может, у руконогов принято так по выходным». Припрутся сюда всем обширным семейством, как нормальные люди моего мира в кинотеатр, и пялятся на стены замка, а потом спокойно расползаются обратно по щелям. Развлекать себя подобными мыслями перед боем дело хорошее и нужное. Хотя я догадывался, с чего это руконогие притащились сюда чуть ли не целым батальоном, и кого ждут, тоже догадывался. И не ошибся. Из-за развалин послышалось тонкое пронзительное. и с переливами, порой переходящие в натуральный виск. Руконоги зашевелились, некоторые, особо нервные, начали даже постукивать копьями по спине и бокам. Как же, помню, крепкие у них хребты и бочины, натуральные хитиновые панцири. Оттого и звук от ударов, будто поваренок-стажер омара разделывает. Ну точно, я оказался прав. Осерчал их босс на меня за подбитый глаз и решил наказать обидчика. В прошлый раз мне показалось, что руконоги противники не особо серьезны. Но, судя по тому, что обезьянов под стенами видно не было, Нео предпочли свинтить, нежели искать себе славу в битве с порождениями подземного мира. Мохнатые знали жизнь лучше меня. Знал бы я ее, как они, глядишь, не стал бы кидаться гранатами в пролом, а обошел его сторонкой. Но опыт, как известно, сын ошибок трудных, на которых учатся. И сейчас мне предстояло трескать этот опыт половниками до фатального заворота кишок, если, конечно, гигантские скалопендры влезут на стены. Кстати, о стенах. Здесь, со стороны лесной улицы, был самый неблагополучный участок в смысле обороны. Третий этаж внешней стены развален наполовину, так что наружные стены образовали что-то вроде крепостного тына, за которым можно укрыться. Это вроде как даже и неплохо, но тут плюсы заканчивались и начинались минусы. А именно снаружи возле стены имелось большое количество естественных укрытий, за которыми могли укрыться нападающие высохшие но все еще мощные деревья мутанты, кучи мусора, отдельные куски бетона из цементированного кирпича и конечно, развалины близлежащих домов. Для перемещения короткими перебежками самое то. При известной сноровке можно хоть до самой стены невредимым добраться. Была бы моя воля, я первым делом зачистил близлежащую территорию. Но, как говорится, все, что хорошо, обычно поздно. Из-за чудом сохранившейся стены разбитого дома пред наши очи явил себя босс. Во всей красе. Уж на что самка руконога была омерзительной с виду, Но эта тварь превзошла свою девушку во всем. Восемь толстенных, волосатых, когтистых ног легко несли круглое паучье тело размером с небольшую детскую площадку и толщиной, завалившееся на бок зил. Есть чем сравнивать. Вон его насквозь проживевший остов валяется. Венчала эту габаритную тушку такая же гротескная человечья голова, что была у членистоногой девушки, которую я оторвал корму за рядом C4 с дистанционным взрывателем. Здоровенная башка величиной с мусорный контейнер. Челюсти в процессе мутации вытянулись вперед и превратились в жвалы, напоминающие гигантские кусачки. Из глазниц торчат пучки нервов, соединяющиеся в один толстый, гибкий, живой канат. на конце которого покачивается желтый глаз. Надо же, словно и не стрелял я в него, целехонький. Корона знакомых щупалец с присосками-вантузами вместо волос дополняла портрет чудовища. Вот такое глобальное «твою мать» вылезло из-под земли. И высотой как раз с трехэтажный дом будет. То есть, если оно подойдет поближе, то и штурма не понадобится. Похватает со стены своими вантузами меня, Настю, Данилу, три десятка кормовых, и на том закончится битва за бутырку. Эх, не успели порох подготовить. Так бы жахнуть из штуцеров хоть один запал. Все бы легче было, но, как говорится, была бы у бабушки борода, она была бы дедушкой. Потому готовимся к худшему. Но чудовище вторично рисковать глазом не пожелало. И стало намного тоньше и пропало, лишь звон в голове остался. Ультразвуком, что ли, пытается нас напугать? Так слабовато пищишь, медуз-горгон. От твоего неслышного верещания только головная боль и почесуха в ушных раковинах, не более. Нет, не пугал нас гигантский паук, своим команду подавал. Руконогие ломанулись разом, но Настя по-прежнему не стреляла. «Я тоже. А может, зря? Может, наша блондинка просто позабыла, где у АК спуск, и сейчас усиленно вспоминает?» Но оказалось, что гнал я Накио напрасно. Волна членостоногих тел надвигалась на нас, шурша и постукивая панцирями. Жутковатое зрелище. Но тем мы и сильны, что боимся, но делаем. Руконогом оставалось до стены метров пятьдесят, когда Настя открыла огонь. Я, естественно, тоже. Хотелось мне вторично влепить свинцовый гостиниц в глаз боссу, но не получилось. Тот скрылся в развалинах и верещал оттуда. Руководил, надо полагать. Поэтому мои пули хлестнули по первому ряду человека-скалопендр. И почти сразу по второму, так как первый ряд быстро закончился. Твари пёрли на нас все той же македонской фалангой, опустив головы к низу. Эдакая бронированная черепаха, у которой, как я догадался, на спине броня самая толстая. Стрелой, копьем, камнем долбить бесполезно. Но не пулей. Мы с Настей чётко били в район голов, пробивая затылочную броню. И вполне удачно. Первый ряд руконогов. развалился на отдельные корчащиеся и верещащие тела, которые бестолково сучили конечностями и тем самым создавали предпосылки для неслабой пробки. Задние напирали на передних, а те тормозили все подразделение, колотясь в агонии и позволяя нам стрелять, стрелять, стрелять. Мы выкосили третий ряд руконогов. Задние, пытаясь перебраться через раненых, становились на задние лапы, и тогда в незащищенное мягкое брюхо ближайшего торопыги втыкалась длинная стальная заточка, пущенная рукой кормового. Продолжая стрелять одиночными, я представил, как Фыв, сидя на столе у себя в зале, смотрит на поле глазами тридцати кормовых и в нужный момент успевает бросать копья чужими руками. Любой гроссмейстер, одновременно играющий на 30 досках, нервно курит гашиш в сторонке, дабы забыться и помереть от зависти. Но не все, далеко не все было так радужно, как хотелось бы. папаша бос взвыл, как армейская сирена, и лавина руконогов рванула вперед с удвоенной силой, подминая под себя и топча тела раненых товарищей. И вот уже две, три, пять тварей добежали до стены и начали карабкаться вверх без каких-либо специальных приспособлений. Гибкие тела распластались, прилипли, вонзили когти в стыки кирпичей и, уверенно переставляя ноги, поползли вверх со скоростью лишь немногим меньшей, чем если бы они двигались по горизонтальной поверхности. Я перегнулся через обломок стены и снял одного, но тут же мимо моей головы просвистела какая-то деревяшка, царапнув помочке ухо уха пером наконечника. — Стреляй, они мои! — пролевел Данила, рассекая мечом надвое первую высунувшуюся башку. Вверх фонтаном брызнула желтая кровь, похожая на гной. Следующего руконога дружинник проткнул одним клинком, а вторым смахнул со своего оружия, словно лезвием палку от гнилого сучка очистил. Две половинки мутанта грузно упали вниз. Все это я видел краем глаза, мысленно считая оставшиеся в магазине патроны. Четыре, три, два, один. Все. Я довольно бесцеремонно отбросил в сторону ставшее бесполезным оружие. Если в этом мире я найду к нему патроны, то наверняка найду и сам вал. Да уж, сродни сказке про золотую рыбку с набором желаний. Выдернув из кобуры форт, я выстрелил в ближайшего мутанта. Черт! Пистолетная пуля впечатлила тварь гораздо меньше, чем бронебойная патрона СП-6. Руконок лишь мотнул башкой и вновь уверенно полез на стену. Понадобилось высадить в него полмагазина, пока человекообразная скалопендра свалилась к подножию стены. Как любой нормальный бродяга, в досталь пошатавшийся по зараженным территориям, я старался подбирать оружие с взаимозаменяемыми патронами. Потому запас боеприпасов к моему автомату ПП-90М1 подходил и к мощному форту 2103. Автомат сожрал зараза РАРК, а люгеровские патроны 9 на 19 остались в избытке. Вот я и садил из пистолета от души и с азартом, пока не опустили все четыре магазина на 16 патронов. Это в кино, да в плохих романах боеприпасы не кончаются никогда. В реальности же пустые магазины надобно снажать патронами. Ясное дело, что времени на это не было. А был лишь палаш на поясе, бритва на предплечье и неограниченный запас матерных слов, как известно, сильно помогающих в рукопашной. «Ну, членистоногие многочлены!» — проворчал я, вытаскивая из ножен свое оружие. «Нормальная такая тема в духе моих любимых книжек про пиратов». Стоит себе мужик на стене красиво, в одной руке старинный палаш, в другой боевой нож и осознает, что писец – это не только белый и пушистый зверь, а еще и его омоним, который обычно подкрадывается незаметно. Короче, вознамерился я дорого продать свою шкуру, изрядно подпорченную старыми шрамами. Вряд ли мы перебили половину тварей, может треть, а может и меньше, кто же их считал? Но факты вещь упрямые. Осталось нам воевать минут несколько до того, как членистоногие затопят стену своими телами и начнут срывать челюстями с костей наше разгоряченное битвой мяса. Настя отбросила в сторону пустой магазин, чисто чтобы не мешался в рукопашный и быстрым, отработанным движением присоединила к своему АК-200 штык нож. После чего, забросив автомат за спину, выдернула из ножен палаш. Это правильно. Когда старинный клинок намертво завязнет в очередной осклизлой туши, дойдет дело и до штык-ножей, и до танталовых штырей в предплечьях, и до огненной смеси из легких, у кого она есть, конечно. А пока оружие последнего шанса лучше приберечь напоследок. Похоже, босс Руконогов почувствовал близость победы. Он неспешно вылез из своего укрытия, издал торжествующий виск и неспешно в развалочку направился к замку. Наверное, чисто ради того, чтоб соплеменники потом не поставили на вид, что, мол, пока мы в бою кровь проливали, ты, сука, в блиндаже отсиживался. Хотя такому поставь на вид. Мигом один хитиновый панцирь останется, как обертка от конфеты.